Меня зовут Донателло Спалиний. Мы никогда не встречались раньше, но у нас с вами много общего. Давайте встретимся и вместе позавтракаем э, в Баланезе на пиаце Дель Пополо. Скажем, завтра в час дня. Вас устроит? На это время у Симонетты был назначен визит в косметический кабинет, но она обожала всякого рода тайны. Вполне, — сказала она. — Как я вас узнаю? Со мной будут трое моих сыновей.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 — Охотно верю вам, сеньор, — ответил ему этот высокопоставленный служащий. Но, увы, ничем не могу помочь. Сардиния напрочь отрезана от материка. Все аэропорты закрыты. Не функционирует даже морская переправа. Никто и ничто не может ни попасть на остров, ни выехать оттуда, пока не прекратится Сирокко. — А когда он прекратится? — спросил Макс. Начальник аэропорта повернулся к огромной погодной карте на стене. Похоже, что он продлится еще двенадцать часов. Через двенадцать часов Элизабет Уильямс уже не будет в живых.